Глава 377 Сбор духа. Ван Линь сконцентрировал свой взгляд на женской фигуре, плывущей в лучах уходящего солнца. Одежда ее развивалась на ветру, когда она вошла в ворота клана Возрождения духа. Она кажется мне смутно знакомой, задумался ван лень, но так четко ничего не вспомнил. Тело ван Алине пришло в движение, и он медленно слетел с вершины горы на середину склона. Там сидел мужчина средних лет. Он был полностью погружен в медитацию и дыхательную практику. Когда Ван Линь приземлился, тот резко открыл глаза и свирепо снова на линии. «А, так ты на средней стадии заложения основы!» Удивился мужчина. Ван Линь горько вздохнул. После того, как его изначальный дух был уничтожен, он больше не мог скрывать свой уровень культивации, и культиватор с уровнем формирования ядра мог легко его увидеть. Нужно в кратчайшие сроки восстановить изначальный дух, иначе придется туго. Подумал про себя Ван Лень, а затем сказал, стараясь звучать почтительно. Ученик уже был на грани, и поскольку в этом месте много духовной энергии, мне повезло, и я совершил прорыв к средней стадии изложения основы. Мужчина задумался, он сохранил невозмутимый вид, так как собеседник говорил довольно убедительно, но что-то показалось ему подозрительным. Он внимательно взглянул на Ван Линь и спросил, «Зачем ты пришел сюда?» Ван Линь, сделав полупоклон, ответил, «Я хотел бы сменить свое жилище на то, где больше всего духовной энергии». Мужчина нахмурился. «Люди, идущие по пути культивации, самые жадные и амбициозные. Сейчас твой уровень культивации неустойчив. Если будешь жадничать, то тебе никогда не достигнуть формирования ядра». Вен же ему ответил после недолгого молчания. «У меня самого есть некоторые знания. и Я надеюсь, что вы согласитесь мне помочь». Мужчина в ответ пожал плечами. «Да мне, собственно, все равно на тебя. Если хочешь сменить комнату, ты должен заплатить один духовный камень среднего уровня». Ван Линь через силу улыбнулся и отдал мужчине камень. «И ещё дощечку!» — потребовала мужчина. Ван передал ее. Мужчина достал из своей сумки другую табличку и протянул ее в со словами. «Чем меньше число на ней, тем больше духовной энергии будет в твоей комнате». Ван Линь взглянул на табличку, На ней был написан номер 803, а он поблагодарил мужчину и поспешно удалился. Проводив ее взглядом, мужчина произнес: Странно все это. Затем, превратившись в радугу, он полетел к своей обители под номером 1090. Войдя внутрь, он замер и начал внимательно озираться, однако не заметил ничего подозрительного. Неужели я такой мнительный? Похоже, тот человек и правда готов перейти на новый уровень культивации. «Получается, ему известен какой-то секрет, как быстро проходить культивацию?» Мужчина крепко задумался, а затем решил, что будет внимательно следить за этим незнакомцем. Ван Лень, держа свою дощечку, полетел вверх к горной вершине. Там он нашел свою новую комнату. Размерами она не отличалась от старой, 1090-й, да и внешне была очень похожа, однако на полу новой комнаты был вырезан магический узор. Узор был довольно сложен, со множеством повторяющихся деталей. Ван Лен начал его исследовать и пришел к выводу, что это магический символ, помогающий концентрировать духовную энергию. Сам узор был украшен множеством завитушек. Как понял Ван Лень, сделано это было для того, чтобы запутать. Главное свойство данного магического узора состояло в концентрации и аккумуляции энергии окружающего пространства, однако рядом с этим озором должен располагаться духовный глаз, иначе эффект будет слабоватым. Духовный глаз является одной из разновидностей духовных каналов. Ванолин ненадолго задумался, а затем произнес: «Это никак не может быть духовным глазом. Скорее всего, просто копия». Конечно, после тяжелых увечий и снижения уровня культивации, Ванолин был не в лучшей форме, чтобы проводить исследования и разбираться в магических вещах, однако за его плечами был богатый 500-летний опыт. На самом деле разобраться в подобной вещи будет тяжело даже культиватору, обладающему зарождающейся душой. Ванолин принялся внимательно разглядывать узор, ощупывая его, Вдруг он увидел, что под узором есть еще один изображающий глаз, из-за чего рисунок и был таким запутанным. Ван оленя полностью погрузился в дыхательную практику, потеряв счет времени, тело его окутало свечение, постепенная энергия в теле ванни становилась все больше, и свечение начало принимать голубой оттенок, что создало очень красивую обстановку в его 803-й комнате. Время постепенно шло, и Ван оленя просидел затворником в комнате уже два месяца, и все это время он провел неподвижно. Он не отвлекался ни на минуту и был занят только повышением уровня культивации, но в процессе восстановления культивации постепенно энергии требовалось всё больше, и процесс замедлился. К концу второго месяца Ван Линь лишь достиг последней стадии уровня заложения основы, не достигнув, однако, полной завершенности. Также за это время он израсходовал три духовных камня высшей пробы, экономному Ван Линне это заметно расстроило. Наконец Ван Линь открыл глаза, взор его упал на магический узор на полу, Положив на него руку, он подумал. «Энергии здесь явно не хватает. Если бы я смог использовать этот фальшивый духовный глаз, то смог бы достичь стадии формирования ядра». И с этими словами Ван Линь принялся внимательно изучить магический рисунок. Природа магического рисунка оказалась схожа с ограничениями, а Ван Линь был настоящим профессором, когда разговор заходил об ограничениях. Мало-помалу Ван Линь начал понимать значение рисунка. Ваналень быстро, быстро замахала руками, производя магические пассы. Скорость становилась все быстрее. Вот выступил на его лбу. Руки двигались так быстро, что их трудно было различить. В воздухе перед Ваналенем начали появляться призраки ограничений. Его гордость и личная разработка. Призраки, появившись в полном составе, начали сливаться, соединяясь в одного большого призрака. Ваналень громко крикнул, показывая пальцем на магический рисунок. Призрак опустился на магический рисунок, и тот задрожал. Из него начала исходить огромные силы энергии. Ван Линь жадно смотрел за происходящим. Внезапно, не выпустив половины энергии, хранящейся в нем, рисунок прекратил дрожить и исчез. Однако вместо него появился духовный камень. Он был красного цвета и размером с кулак. К тому же от него шел дым. Ван Линь с первого взгляда опознал этот камень. Он называется Кристаллом Кунь. Он обладал способностью поглощать духовную энергию. Но не мог ее хранить. Не говоря ни слова, Ван Линь положил руку на камень и погрузился в медитацию. Энергия с огромной скоростью потекла по руке Ван Линя, впитываясь в его тело. Ван Линь почувствовал, как дрожат волосы на его теле. Внезапно и спорно его кожа начала сочиться чёрной отцы. Шрамы на его лице в виде чайных листков потемнели, став беспросветно черными, а затем начали бледнеть. Полностью они не исчезли, однако значительно ослабли. Ван Линь был в восторге, он и не подозревал, что от его действий получится такой эффект. Однако сделать так можно было лишь один раз. Повторить можно, если найти еще один духовный глаз. Ван Линь сделал глубокий вдох, освобождаясь от мысли в голове и погружаясь в медитацию. Постепенно поток энергии из кристалла Куня слабо замедлился. Ван Линь же сосредоточился на духовной практике.